«Но, во-первых, как совершенно справедливо заметил господин Бергсон, моя теория пока что остается всего лишь одной из возможных гипотез, объясняющих странности этого незнакомого нам мира», ответил на вопрос десантника Леру. «Для подтверждения ее требуются дополнительные факты. Во-вторых, мы уже были свидетелями удивительного и труднообъяснимого с точки зрения естественных наук исчезновения пенала для микрочипов» увидеть что-то подобное вблизи станции невозможно. Я полагаю, что к настоящему моменту мы отъехали достаточно далеко для того, чтобы полностью исключить возможность воздействия на окружающий нас мир воображения людей, оставшихся на станции. Сейчас мы видим только то, что создано нашим собственным воображением. Почему же мы по-прежнему видим только пустыню? спросил Литанбо. Инертность мышления, ответил Леру. Мы привыкли воспринимать пустыню как единственно возможную реальность данного мира, а потому продолжаем воображать ее себе даже тогда, когда могли бы представить и, соответственно, увидеть нечто иное. «Быть может, господин Леру создаст для нас что-нибудь вроде цветущего розового куста или прохладного родника среди песков», — усмехнулся Бергсон. «Даже и пытаться не стану», — протестующе взмахнул руками Леру. «Кто знает, чем могут обернуться подобные эксперименты. Пустыня, по крайней мере, не таит в себе никакой опасности». «А чье воображение создало это?» Сняв правую руку с руля, Архимбаев указал вперед на небольшую черную точку на фоне багрового небосвода, двигавшуюся в направлении квада. «Что это?» — спросил, всматриваясь в приближающийся объект Бергсон. Ему никто не ответил. «Тормози», — приказал водителю киск. Рахимбаев рванул на себя тормозной рычаг и квад как вкопанный, замер на месте. Отстегнув клапан походного ранца, стоявшего у него возле ног, киск достал рефракционный бинокль, похожий на небольшую плоскую коробку со встроенными в нее линзами. Едва приложив бинокль к глазам, киск коротко выругался и кинул прибор на сиденье. Система автоматического наведения на резкость и цифровой обработки изображения не работали. Глядя в бинокль, Кийск видел только серые расплывающиеся тени. Летающий объект тем временем значительно увеличился в размерах и приобрел четко выраженную ромбическую форму, сделавшись похожим на парящего на ветру воздушного змея. Вот только ветра не было. Да и размеры змея с учетом расстояния должны были быть поистине гигантскими. Оружие к бою скомандовал Кийск. Режим автоматической стрельбы. Одновременно щелкнули переключатели трех трассеров, переводящие оружие в боевой режим. Бергсон выдернул из кобуры пистолет. В руках у Леру вновь появился цифровой фотоаппарат. «О, боже мой!» — негромко произнес Бергсон, когда стали ясно видны очертания летящего по воздуху объекта. Теперь уже не возникало сомнений в том, что это было живое существо, нечто вроде огромной рептилии, парящей на широко раскинутых в стороны ромбовидных крыльях. «Ничего себе, птичка!» — присвистнул Архимбаев и вскинул трассер, беря летуна на прицел. «Не стрелять!» — приказал Кийск. Архимбаев с разочарованным видом опустил трассер. «Я мог сбить его одним выстрелом», — сказал он, скосив на Кийска недовольный взгляд. «А тебе не приходило в голову, что это может оказаться разумное существо?» — спросил Кийск. Рахимбаев ничего не ответил, но, судя по выражению его лица, предположение, высказанное Кийском, не нашло в его душе понимания. «Это птеродактиль!» — изумленно воскликнул Бергсон. «Ошибаетесь!» — спокойно поправил его Леру. «Не та анатомия крыла!» Тело удивительного летающего существа имело вытянутую веретенообразную форму. Кожистая летательная перепонка растягивалась двумя длинными передними конечностями, но края ее крепились не возле пальцев, а у основания длинной морды и почти возле самого конца короткого уплощенного хвоста. Несмотря на свои огромные размеры, чудовище легко парило в воздухе, лишь изредка делая один-два резких взмаха крыльями. Леру поднял фотоаппарат, навел объектив на летающее существо и трижды щелкнул затвором. Сделав круг над остановившимся вездеходом, летающий ящер начал плавно снижаться. Его агрессивные намерения не вызывали уже никаких сомнений. зловеще разинутая пасть, усаженная двумя рядами острых конусообразных зубов, вряд ли могла принадлежать миролюбивому существу, склонному к вегетарианству. «Восхитительно!» — восторженно выдохнул Леру, не отрывая взгляда от видоискателя фотоаппарата. «Почему ваш фотоаппарат работает?» — искоса взглянув на Леру, спросил Кийск. «Потому что я все время держу его при себе и постоянно думаю о нем», — ответил философ, не прекращая снимать. «Если это только иллюзия, то на снимках ничего не получится», — заметил Бергсон, пытаясь сдвинуть затворную планку пистолета. — У меня ничего не получается, — пожаловался он, сидевшему рядом с ним, Рахимбаеву. — Если не ошибаюсь, эта иллюзия имеет намерение съесть нас, — ответил на слова Бергсона Леру. — И боюсь, что если это ему удастся, никому из нас это не понравится. Рахимбаев повернулся к Бергсону, чтобы посмотреть, что у него случилось с пистолетом. — Отставить, — прикрикнул на него Киск. — Держать зверя на прицеле. — А как же я? — растерянно развел руками Бергсон. Кружившее в небе создание выгнуло крылья дугой и начало пикировать вниз, целясь точно в квад. «Бергсон на пол!» — крикнул Кийск. Техник обернулся, собирая что-то сказать, но Рахимбаев положил руку ему на шею и силой заставил пригнуться. «Огонь!» — скомандовал Кийск. И, поймав летающее чудовище на прицел, надавил пальцем на гашетку. Трассер не отозвался привычным толчком в правое плечо. Кийск автоматически передернул ручной затвор и снова нажал на гашетку. Трассер в его руках, который он сам проверил и перезарядил перед выездом, был мертв. Точно так же, как и оружие десантников. Лишь услышав, как коротко выргулся Литонбо, Кийск понял, что произошло. Трассеры, представляющие собой сложные автоматические системы, оказались выведенными из строя точно так же, как бинокли, коннекторы и аппаратура Бергсона. Летающий хищник продолжал свое стремительное пике. Ему оставалось преодолеть не более 10-12 метров до цели, и теперь уже было ясно, что своей жертвой он выбрал скорчившегося на переднем сиденье Бергсона. «Прочь из машины!» — крикнул Кийск, вскакивая на ноги. «Все под днища квада!» Если бы в вездеходе находились только десантники, то не успели бы вовремя выполнить команду. Но для ученых это оказалось непосильной задачей. Леру продолжал снимать падающую с неба смерть. И даже когда Ли Тонбо, схватив за руку, потащил его из машины, философ попытался сопротивляться. Бергсон же, едва подняв голову и увидев нацеленную на него пасть, усеянную острыми, как шило зубами, и большие, круглые, плоские, словно блюдца по змейному холодные и невыразительные глаза, замер парализованный ужасом. Для того, чтобы вытащить его из машины, Рахимбаеву нужно было обижать вездеход, но сделать этого он уже не успевал. Киск запрыгнул на сиденье и, оперевшись ногой на изогнутую спинку переднего сиденья, на котором полулежал ошалевший от страха Бергсон, поднялся во весь рост. Перехватив трассер обеими руками за ствол, он поигрывал им словно увесистой дубинкой. И когда морда крылатой твари с разинутой пастью скользнула над поднятым лобовым стеклом квада, Киск с размаху ударил по ней прикладом.